Письмо 324-е. Владимиру Григорьевичу Черткову. 1910 год. Октября 31 первого, Шамардино. Четвертый час ночи. Спасибо, милый друг, за помощь. И за меня, и за Сашу. Примечание первое. Мы всего боимся и решили ехать сейчас же. Четвертый час утра 31 первого. Куда еще не знаем. С пути извещу. Надеюсь на вашу помощь, а помощь нужна большая. Первое. Мое письмо к Саше, посланное через вас, сообщить тем из моих детей, кто в ясный. Сообщить ли содержание этого письма Софье Андреевне решат они сами. Примечание второе. Я пишу Софье Андреевне, не отказывая вернуться, на первым условием ставлю ее работу над собой и успокоение. Примечание третье. Второе. Всю мою переписку получайте и пересылайте. Примечание четвертое. Третье. Самое главное — следить через кого-нибудь о том, что делается в Ясной. Сообщайте мне. Главное же, если бы Софья Андреевна вздумала ехать ко мне, узнав, где я, известите меня телеграммой, чтобы я мог уехать. Свидание с ней было бы мне ужасно. Четвертое. Пустяки. Пусть Булгаков найдет мою статью о социализме и пришлет мне. Примечание пятое. Круг чтений на каждый день пошлите сестре-монахине Марии Николаевне Толстой в Шамардино, станция подборги Калужской губернии. Это главное. Что будет еще нужно, напишу. Пусть по-прежнему любит меня Галя. Я-то особенно теперь дорожу любовью и болезненно, умиленно сам отзываюсь на нее тем же. Димочке и всем друзьям привет и милому Алеше спасибо за его труды. Примечание шестое. Как он доехал. Ну вот и все. Лев Толстой. «Приписываю еще несколько слов в вагоне. Мы боялись, как бы Софья Андреевна не приехала в монастырь, и решили уехать сейчас же. Едем на юг, вероятно, на Кавказ. Так как мне все равно, где быть, я решил избрать юг, особенно потому, что Саша кашляет. Разумеется, будем извещать вас о том, где будем. Если захотите телеграфировать, то телеграфируйте в Ростов-Фроловый, примечание седьмое». Очень бы желательно было узнать, что делается там. Если по-старому, то хоть два слова. Лев Толстой, 31-го, 12 час дня. Я здоров и радостно быть с Сашей. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Черткова 29 октября, смотри ГМТ, который убежал Толстого в правильности совершенного им поступка и советовал не возвращаться в Ясную Поляну. Второе. Смотри письмо 319. е Третье. Смотри письмо 321. е Четвертое. Чертков привез Вастапова всю корреспонденцию Толстого, поступившую за время его отсутствия. Пятое. Статья о социализме была найдена в ящике письменного стола в Ясной Поляне уже после смерти Толстого. Шестое. Алеша Сергиенко. И седьмое. Уйдя из Ясной Поляны, Толстой с целью конспирации придумал себе фамилию Николаев, а для Александры Львовны был взят псевдоним Фролова. Конец примечаний. Страница 758 восьмая.